Событие 81. Пора домой. Вчера прискакал гонец с известием. Заключили с ляхами вечный мир. На три года. Похабно звучит. Может перемирие? Договор был дебильный. Очень много завоеванных земель нужно отдать назад. В Прибалтике граница будет проходить по Неману. Потом по Вильлии. Но сам город Вильна остается за речью Посполитой, так как находится на правом берегу. от истока Виллии Прочертили прямую линию к Витебску. Кроме того, Паланга отходит к Курляндии. То есть на севере Польшу полностью отрезали от моря. Это было единственным плюсом договора. Захваченные уже Минск и вильно отдавали врагу, как и еще десятки городов и тысячи сел с русским населением. От Витебска шла прямая линия на юг Дорогачева. Дальше граница шла по Днепру до впадения в него Припяти. Опять отдавали кучу городов и сел с деревнями. Потом вдоль Припяти границу провели до Пинска, а оттуда прямая линия на Луцк и Львов. Дальше прямая линия до Самбора, ну и потом по реке Днестр до границы Едисанской Орды. Получается, что левобережная Молдавия наша. И очень удачно, что огромное месторождение самородной серы, что находится на глубине всего в 35 метров, в районе к югу от Львова, и о котором пока никто, кроме гонявшего там бендеровцев, перестрелявших, нашедших это месторождение геологов, генерала Афанасьева, не знает. Остался у Ляхов опять Перемышль и еще уйма русских городов. Еще в договоре был пункт, которым Михаил и Филарет, конечно, гордились. Все православные храмы на территории Речи Посполитой должны вернуть их хозяевам. И особо оговаривалось, что на притеснение католиками Православные могут пожаловаться патриарху всея Руси, а тот должен их защитить. Как они это себе представляют? Нескончаемый поток жалобщиков в Москву, и по каждой жалобе нужно посылать карательный отряд вглубь вражеской территории. Сходи, Петруша, наведи порядок. Идиоты! Или это сделано для того, чтобы всегда иметь законный способ развязать новую войну? Ох, намудрил царь-батюшка. Еще Владислав обязан был выплатить 100 тысяч злотых золотом и вернуть все православные иконы. Это меньше 30 тысяч рублей. 10 зеркал. Повоевали называется. Ладно, он не император и не патриарх. Ему надо домой. Там Мария родила дочку Настеньку. Там ученые, там работы не впроворот И самое поганое, что уже вовсю идет датский период 30-летней войны. Скоро царский свекор получит по от генерала, герцога, фальшивомонетчика, миллионера Валенштайна. И завизжит, и помощи потребует. А еще там шлезвик Гольштейн русский. Беда.